«Пройди туда!» Он указал пальцем на дверь в конце зала. За столом помещения, куда я прошел, сидел худощавый мужчина средних лет, разглядывавший меня такими плоскими глазами, которым могла бы позавидовать и кобра. Густые напомаженные черные волосы свисали до ворота рубашки, а черные усы опускались от линии губ до самого подбородка. Глядя на него, я вспомнил предостережение Элла Барни. «Мистер Диас?» — спросил я, прикрывая за собой дверь и прислонясь к ней. Он кивнул, вынул из коробки спичку и стал ковырять ей в зубах. «Как я догадываюсь, вы в одной упряжке с по ферри», — проговорил я, наблюдая за ним. Ни один мускул не трогнул на лице этого каменного извояния. «Тогда, возможно, вы знакомы с Нэнси Хэмэлл?» «Возможно. У нас с ней было назначено свидание в кантри-клуб, и она не пришла. Он пожал плечами и ничего не ответил. «Я ожидал, что она принесет деньги», — продолжал я. Но ни ее, ни зелененьких не оказалось. И вновь он неопределенно пожал плечами. Я понял, что нужно нажать с другой стороны, подойдя к письменному столу, сел на стол. Вынув из кармана конверт с копией заявления начальнику полиции Тереллу, я положил его перед ним. Он как бы нехотя прочел то, что я на нем написал. «Вы, видно, спешите умереть», — спросил он спокойно. Поспешил умереть Петлевинский, а я не тороплюсь, съязвил я. Брови его поползли вверх. «Не будьте так самоуверены. Прочтите-ка бумагу повнимательнее». «После того, как вы прочтете весь текст, вы, возможно, перестанете играть марионетку из кинофильма и начнете говорить серьезно». Глаза его блеснули, но лицо осталось невозмутимым. Затем он вскрыл тонким ножичком, лежавшим перед ним на столе, конверт и извлек из него несколько листков машинописного текста. «Я раскурил сигарету и стал ждать». Вначале он просмотрел фотографии. Затем, откинувшись на спинку стула, прочел все пять листков без всякого выражения лица. Да, в покер играть с ним я бы не стал. Удивительное самообладание было в этом человеке. Наконец он отложил листки и взглянул на меня. И вот еще, сказал я, протягивая ему полученную расписку от города Сауби. Ее он тоже изучил, а затем положил сверху на заявление. Сильно смахивает на шантаж. На этом можете схлопотать 15 лет. Не спорю. Но и есть по Феди. Грозит двадцатка в вонючей итальянской тюрьме, а вам пятерка за укрывательство опасных преступников. Ну и что же вы хотите, Андерсон? Она ведь сказала вам о моем условии. Она упоминала о ста тысячах. Глаза его опять сверкнули. Я сказал ей, что вы блефуете. Ну что ж, рискните и увидите, что из этого получится. Итак, что же, сто тысяч? Или я улетаю, как птица, и приземляетесь в тюрьме? До этого не дойдет. Уверен, что она достанет деньги. Ставлю туза против вашего короля. Подумайте, подумайте. Сколько она уже собрала? «Достаточно, чтобы заплатить вам, если ваши условия будут в пределах разумного. Так сколько же все-таки? 50 тысяч».